Плик и плог. приключение на море. Посвящение. эль -Хитано. Часть первая. Глава первая. Цирюльник Санта-Марии. Эпиграф. «Ун барбер де Куалидат». Образ ангела и сердце демона. Лопе де Вега. «Клянусь вам оком святого Прокопия, приятель, что Хитана отправился в Матагорду. Почтенная моя тетка Изабелла, возвращаясь с острова Леона, сама видела всю береговую стражу в готовности и говорила мне, что у маяка поставлены два конных поста для наблюдения за движением этого окаянного, которого видели в море. «Клянусь ракою святого Яга, приятель, рыбак Пабло сейчас прибыл из Канилии и повторял мне, что «Тартана с красными парусами». Бросила якорь на полпушечного выстрела от берега, и что все кожаные камзолы всполошились. Это таможенные сыщики. — Вашу легковерность употребили вас зло, сеньор Дон Хозе. — Над вами позабавились, господин Бродобрей, — отвечал Хозе, выходя с лукавым видом. все прозвание господин Бродобрей заставило сильно вздрогнуть Флореса, ибо если он молодил публику, то для того только чтобы не опровергнуть совершенно, увы, слишком подлинного значения светлого ловянного блюда колебавшегося в темном углу его дверей но зато снаружи представлялась обширная картина изображающая руку вооруженную ланцетом и открывшую с осторожностью жилы другой колоссальной руки из этого наблюдатель легко поймет что цирюльник тешил свое самолюбие и славу в отправлении некоторых хирургических операций и что почти против своей воли он унижался до ничтожной бритвы выгода от которой, однако, по-видимому, была довольно значительна. Впрочем, Флор использовался заслуженной известностью. Его лавка, как вообще в Испании все лавки цирюльников, была местом собрания всех любителей новостей, в особенности отставных моряков, живших в Санта-Марии. Если известия, подчерпываемые в этом источнике, не всегда были обличены достоверностью, по крайней мере, должно сознаться, что их выдумывали от чистого сердца подробности исторических слов, личности обстоятельств — всего было там достаточно. Набожный, с умом гибким и вкрадчивым, цирюльник дышал полным блаженством. Он всегда был тщательно одет в черное платье, седые приглаженные его волосы закруглялись позади ушей, и две широкие красные полосы, заменявшие брови, рисовались над маленькими желто-серыми глазами. Но в особенности заслуживали внимания его руки свежесть белизна и розовые ногти которых сделали бы честь даже канонику Толецкому. Как уже говорилось, Флорес сильно вздрогнул при обидной выходке хазе Это невольное и гневное движение совратило с пути всегда твердую и верную его руку. Сталь задела слегка по горлу одного из его посетителей, который с самодовольным видом развалился в больших полированных креслах из черного орехового дерева на кое по очереди приходили садиться все моряки острова Леона и Санта-Марии. «Черт вас дергает, хозяин!» — возмутился пострадавший, подпрыгнув на своем месте. «Должность палача не занята в Кордове. Ей-ей вы можете получить ее, ибо имеете удивительную способность резать глотки христианам». И он обтер концом своей перевязи кровь, текшую из раны. «Успокойтесь», — отвечал Флорес с важностью, — утешенный даже восхищенный своей неловкостью при одной мысли что может употребить в дело свои хирургические познания успокойтесь любезный верхняя кожица слегкацаапана в ней находятся только тончайшие подкожные сосуды и диахилум или маточный пластырь или сальцарина поправят мою оплошность к тому же признаться это маленькое кровотечение для вас весьма полезно ибо вы мне кажется человек очень подверженный полнокровию. Итак, сын мой, вместо того, чтобы сердиться, вы должны... — Вас благодарить, не так ли, хозяин? Я это припомню. И при первом ударе ножом, который нанесу, скажу, Алькаду, милостивый государь, мой враг — человек полнокровный, и все это есть не что иное, как кровопускание. Божусь. Это для его же здоровья, сударь. Тут многочисленная толпа посетителей, наполнявшая заведение Флореса, захохотала так оглушительно, что цирюльник побагровел от гнева. «Чёртова отродья!» – пробормотал он, прикладывая свою благодетельную мазь к кровавой ране. «Вы меня проклинаете, отец мой?» – подхватил моряк. «Но продолжайте, не церемоньтесь, я вам всё прощаю, даже кровопускание за добрую весть, которую вы нам сообщили». «А, так Тартана проклятого стоит на якоре у Каниля. Клянусь грудью моей матери, я отдал бы охотно всё жалование от Фердинанда, причитающееся мне за восемь лет». Лишь бы только мог увидеть этого окаянного цыгана с цепями на руках и на ногах, стоящего на коленях в траурной часовне. Сколько раз, преследуя его на сторожевом людере, я отрекался от моего заступника в то время, как сей любимец ада заставлял нас лавировать. Ибо всегда, в самую бурную погоду, он пускался в море, и тогда, как на наше судно обрушивались волны, его как будто прыгало и скользило по валам. «Санта-Кармен, я готов заложить эту пару новых башмаков, что если цыган опустит в крапильницу свой палец, то святая вода закипит, как от раскаленного железа». «Вещь возможная», — сказал Флорес, «но всего вероятней то, что мое известие основательно». «Да услышит нас небо», — сказал один. «Я обещаю Сан-Франциску положить моих домашних спать на голые камни и не давать им ничего, кроме вареного девять суток в воде гороху». Пусть его схватят, и я принесу в жертву Пресвятой Деве прекрасную мантилью и кольцо, — сказал другой. Я, — подхватил третий, — я уже дал обед Богородице Пиларской идти босиком отсюда в Херес с трехфунтовой свечой в зубах и со связанными на спине руками, когда увижу этого отступника в темнице, ожидающего казни. — А я, — вскричал продавец скота, — я соглашаюсь отдать двух лучших моих коз святым отцам монастыря Сан-Жуана. Лишь бы мне позволили четвертовать нечестивца И залить ему глаза свинцом его божусь святым Петром, я не хочу смерти грешнику А все же нужно осудить его по всей строгости законов Если бы этот двоюродный брат сатаны Довольствовался только провозом контрабанды То хотя он и окаянный, все же можно было бы Покупать его товары, осветив их наперед Но проклятый грабит береговые селения Похищает наших дочерей и оскверняет храмы Недавно еще нашли статую святого Эльдефонса с матросской шапкой на голове и с длинной трубкой во рту. Клянусь семью скорбями Богородицы, такие святотатства предзнаменуют какую-нибудь страшную невзгоду». «И все оттого, — перебил моряк, — что у кадикского губернатора нет порядочного фрегата для прекращения этих неистовств, и что мы не имеем для нашей защиты никого». Кроме нескольких таможенных сыщиков, которые едва завидят бушприт проклятой Тартаны, тутчас и наутек. Друзья, снарядим общими силами несколько филюк, и во имя святого Якова тогда посмотрим, заступится ли за него сатана. И правда ли, что отступника не берет ни железа, ни свинец? Странная вещь, — начал продавец скота, понизив голос. Педрильо, мой пастух, уверял меня, что он видел, как бот цыганского судна «Пристал к утесам, где выстроен монастырь Сан-Жуана. И что... и что?» — спросили все в один голос. «И что, Каянный, сам пошел в святое место?» «Иисусе Христе, Пресвятая Дева, Санта-Кармен! Какой ужас!» — сказала толпа, крестясь. «Это еще не все!» Окаянный вздумал зайти на часовую башню, и мой пастух видел его своими глазами, курящего проклятую свою цигарку, и потом... «Слышал, как он пел проклятую песню и наигрывал на проклятой своей гитаре!» «Но как же почтенные отцы могли терпеть подобное поношение?» – спросил Флорес с сокрушенным видом. «Вот то-то же!» И рассказчик прищурил глаза со злобной улыбкой. Несмотря на всю опасность, какой можно было подвергнуться, разговаривая о делах духовенства, они, может быть, начали бы важно рассуждать об этом предмете, как вдруг писклявый и резкий голос сказал насмешливо. «Достанется, что окаянный цыган сам, сатана!» Все глаза в одно время обратились на темный угол цирюльничьей лавки, ибо там находился незнакомец, произнесший эти странные слова. Когда он заметил, что все взоры общества устремлены были на него, то встал, сбросил свой бурый плащ, прошел медленно во всю длину комнаты флороса и, важно, сел в большое кресло. Его стан был строен, хотя менее среднего роста и богатый андалузский наряд показывал всю гибкость его. Он снял красный платок, которым была окутана его голова, и из-под него высыпались густые пряди волос, которые закрыли почти все лицо. Его большие черные глаза блистали тихим блеском. «Ну же, хозяин!» — сказал он Флоресу и провел указательным пальцем по своему подбородку, подражая движению бритвы. — Но за мои грехи, — прибавил он, — не отделай меня, как того земляка с якорями на пуговицах, особенно не нужно кровопускание. Земляк с якорями на пуговицах хотел ответить, но крики, сперва отдаленные, потом довольно близкие, ему в этом воспрепятствовали. Слышен был робкий умоляющий голос мужчины и строгий визгливый голос женщины. — Отъявленный лжец, я тебя проучу, — сказала она, входя с растрепанной мантилией и волоча за собой мальчика лет пятнадцати. «Тетушка Изабелла», — сказал Флорес, приподняв бритву. «И рыбак Пабло!» — вскричали присутствующие. «Сеньора», — говорил мальчик, — «клянусь вам душой моего отца, что я видел два часа тому назад тартану с красными парусами, стоящую на якоре у кониля». Сеньора Изабелла сделала движение рукой, которое возымело бы свое значение, если бы моряк в ту пору не успел вступиться между двумя артоборцами «Опять этот проклятый цыган!» возразил молодой человек в андалузском наряде. «Друзья мои, вот прекрасный случай доказать вам то, что я говорил перед этим, а именно, что этот окаянный есть сам сатана!» И он, важно, поднялся со своего кресла. сеньора я в состоянии решить вопрос, ибо я также видел судно с красными парусами два часа назад». «И я тоже», — ответили одновременно Изабелла и Пабло. «Хорошо», — сказал незнакомец. «Клянетесь ли вы святым именем Бога и пострадавшим на кресте сказать истину?» «Клянемся!» «Говорите же, сеньора!» «И так поистине, по сущей правде, как правда то, что в Кордове есть рака святой Изабеллы, моего ангела, она перекрестилась, я видела, не прошло еще и двух часов, судно цыгана, курсирующее на высоте Матагорды, и пусть Господь разразит меня, если я лгу!» говорит ты, — сказал он рыбаку». Пусть Сан-Пабло погубит при первом моем грехе меня и мою лодку, если я не видел два часа назад Тартану Окаянного, стоящую на якоре на карабинный выстрел от Каниля. А доказательством этому, господа, что я встретил неподалеку от Вехера отряд таможенной стражи, спешивший на берег во всю мочь. Дорогу отряда указывал сын Барсу, маленький Барсильо, который сообщил им о Тартане Окаянного. Я не хочу спорить с госпожой Изабеллой, но убей меня, Бог, если я не сказал правды. В этих толках столь различных был слышен такой голос истины и убеждения, что зрители посмотрели друг на друга с удивлением. Сам чужестранец улыбнулся с недоверчивым видом. Что касается до Флореса, он не замечал, что с тех пор, как новый гость снова устроился в кресле, он водил машинально тупым концом своей бритвы по его подбородку. «Ого, приятель!» — сказал молодой человек. «Если вы будете продолжать таким образом...» то мне нечего опасаться кровопускания, случившегося с земляком. Видно, вы крепко чем-нибудь заняты, когда не видите с первого взгляда, что вместо бритья надобно убрать мне волосы. — В самом деле, — сказал пристыженный цирюльник, — в самом деле ваш подбородок гладок, как варварийская фига, точно женский. — Женский! — повторили Пабло и сеньора Изабелла. В ту минуту маленький ребенок подошел к дверям, выставил в них свою прекрасную белокурую головку, потом спрятал ее, снова показался, как бы желая найти кого-нибудь, увидел незнакомца, и в два прыжка был у него на коленях. Едва он успел ему проговорить что-то на ухо, как этот последний поспешно встал, схватил свой плащ, кинул пиастр флоросу и сказал с таинственным видом, «Должно быть, друзья мои, что этот цыган есть точно сам сатана, ибо он в трех местах разом». «Христом вам клянусь», — прибавил юноша, крестясь, — «что он уже два часа лавирует около Сан-Люкара». Сказав эти слова, он с легкостью вскочил на своего коня, который ржал у ворот, посадил ребенка за собой, и вскоре исчез в густом облаке пыли, поднявшейся от копытого бегуна посреди улицы Махадерита-Ангоста. Посетители заведения флороса выбежавшие к воротам посмотреть вслед гостю, Возвратились в цирюльню и начали выводить самые сумасбродные догадки о истинно чудесной тройственности контрабандиста-цыгана. Вскоре догадки отложили, не исчерпав их до дна, дабы поговорить о травле валов, которая должна была быть на другой день.